К моей свите прибавился еще один интересный человек. Все вместе мы продолжали свой путь. Как только мы перешли египетскую границу, поднялась такая сильная буря, что я боялся, как бы нас не подняло на воздух. Вихрем срывала одежду, и ветер так свирепствовал, что трудно было двигаться. Такого ветра я никогда не видел. Казалось... Буря вот-вот унесет нас в поднебесье вместе со всей поклажей, людьми и верблюдами. Я посмотрел в ту сторону, откуда поднялся этот сильный вихрь. Я увидел семь мельниц, крылья которых так быстро вертелись вокруг своих осей, что трудно было рассмотреть форму каждого крыла в отдельности, а их свист и жужжание напоминали мне жужжание веретена. Во время длинных зимних вечеров в деревне. Недалеко от мельниц, с правой стороны дороги, Стоял толстый, хорошо сложенный человек И большим пальцем закрывал свою левую ноздрю. Когда он увидел нас и заметил наше смущение и даже отчаяние, Он повернулся к нам лицом и отнял палец от ноздри. Когда же мы подошли к нему поближе, он вежливо поклонился нам. В ту же минуту вихрь стих, как будто его и не бывало. Все семь становились остановились, как по волшебству. Сильно удивленный этим непонятным для меня явлением, я громко крикнул. «Что это ты, любезный, колдуешь, что ли? Что это все значит? В тебе должно быть нечистая сила сидит, или... «Чего доброго ты сам, черт?» «Никак нет, ваше превосходительство», — отвечал незнакомец. «Я не черт, а просто работник. Я только дую в нос и произвожу небольшой ветер для своего хозяина-мельника. А чтобы не слишком сильно вертеть мельничные крылья и не опрокинуть мельницы, я всегда закрываю одну ноздрю». «Вот как!» «А сколько ты получаешь за свою работу?» Он назвал мне совсем ничтожную сумму. Я мог дать ему в десять раз больше, лишь бы он остался у меня. «Да», — подумал я, — «это неоценимый человек, который может оказать при случае большую услугу. Он может поднять бурю на море или смести с лица земли любого врага даже стотысячную армию». Если же случится, что у меня захватит дух, когда я буду рассказывать о каком-нибудь страшном приключении, он может вывести меня из тяжелого положения, немножко подув в одну ноздрю. Недолго думая, я уладил дело так, что мы оба остались очень довольны. Он охотно последовал за нашим караваном. Через некоторое время мы приехали в Каир. Я приступил к исполнению возложенных на меня поручений и очень скоро закончил все дела. Успех мой превзошел всякие ожидания. Султан был очень доволен, когда узнал о благоприятном исходе переговоров.